«Послушайте, как вас там. Ваша верность, да?» — сказал Юрий вслух, подпустив голос назидательных ноток. «Зарубите себе на носу. Я ничей не пленник. Я могу весь ваш гарнизон перебить к чертовой матери, а городок этот паршивый сжечь меньше, чем за полминуты. Если я сдуру зевнул вашего арбалетчика, это еще не значит, что я не в состоянии ситуацию исправить. Поэтому засуньте свои барские замашки себе в задницу. Ваше счастье, мне хочется поговорить не меньше вашего». так что пока наши планы совпадают. Но говорить мы будем не здесь и не так. Давайте, ваша верность, расстаньтесь со стулом и пойдемте куда-нибудь в более подобающее место. канцелярию, коморку, казарму или куда-нибудь еще, где я тоже смогу спокойно сесть и задавать вопросы. Доступно? Офицер вопросительно лупал глазами, потом беспомощно поглядел на своих подчиненных. Оба десятника рефлекторно потащили мечи из ножен и скомандовали солдатам атаку. Солдаты неохотно пошли на Юрия. Похоже, они уже осознали, что столкнулись не просто с абстрактным чужаком-одиночкой обычной жертвой, чья участь сгнить на допросе. Солдатня на любом из миров легче всего верят в силу. Юрий это уяснил давно и прочно. Не успел Юрий решить, как ему поступить, только обороняться или перейти наконец к наступательным действиям. И тут заметил, что за пояс офицера, полускрытая плащом, заткнута рукоять лучевой шпаги. и понял, что пришло время для маленькой демонстрации силы. Он выровнял дыхание с предполагаемым темпом динамики и рванулся вперед. Офицер, скорее всего, ничего не успел понять. Миг, и он опрокинулся на спину вместе со стулом, а бывший пленник, обратившись на короткое мгновение в бесплотного стремительного призрака, вдруг очутился совсем в другом месте, метров в десяти в стороне, и в руке его сиял тонкий оранжевый стержень. В этот миг арбалетчики дали второй залп. Для местных вояк Юрий опять на мгновение исчез. Только оранжевый стержень совершил замысловатый танец, сопровождающийся тихим шипением. А когда Юрий снова замер, любой мог видеть, что рядом с ним, на темно-коричневой крошке гравия, валяются три перерубленных пополам арбалетных стрелы. «Стоп!» – хрипло скомандовал офицер из положения лежа. «Стоп! Не трогать его!» Это распоряжение солдаты выполнили с особой готовностью. Кряхтя офицер поднялся, не стал даже плащ отряхивать. «Милости прошу в караулку», — обратился он к Юрию. Теперь в его голосе звучало приличествующее смирение. «Там поговорим». «И в сторону». «Вина и закусок, и живо мне». «Вот это другой разговор», — подумал Юрий удовлетворенно. «А то мечами машут, и зарпалетов палят, дикость какая-то». Из караулки были спешно изгнаны сонные ратники отдыхающей смены. Стол, весь в следах от втыкаемых ножей, наспех покрыли относительно чистой скатертью. Двое подростков, похожих на солдатские плащах, наверное, в рекрутских, принесли блюдо с холодным мясом и салатами до объемистых кувшин и два кубка. Юрию со всей возможной учтивостью предложили резной стул с высокой спинкой. Офицер взгромоздился на грубо сколоченный табурет. «Всегда так», – тихонько вздохнул Юрий. «Пока по шее не накостыляешь, вежливо не заговорят». «Ну что, ваша верность?» – спросил он вслух. «Начнем, пожалуй?» Офицер часто и мелко закивал. Выражение его лица Юрию не понравилось. Какое-то слишком подобострастное. Но всякий случай Юрий решил не отключать менеджер, пока не вернется за город к аэроциклу. «Итак, тот парень, что поджидал вас в лесу, Борга, это ваш человек?» «Нет». Офицер отрицательно помотал головой. «Не наш». «Это колдун из Руэтты». «Нас на него навели!» Тут офицер замялся, видимо, не хотел выбалтывать служебные тайны. «А что?» – начал импровизировать Юрий. «Райма не жалуют колдунов?» «Почему не жалуют?» – возразил офицер. «Король Барнигад, хвала небесам, человек просвещенный. Никакое знание не бывает лишним, даже колдовское». «Ух ты!» – обрадовался Юрий. «Запоминаем! Короля зовут Барнигад, и он отнюдь не мракобес. Это сильно упрощает дело». «Стало быть, король собирает колдунов со всех краев и вытрясает из них знания?» Лицо офицера в раз сменило выражение. «А что, ты осмелишься осуждать поступки своего короля?» «А кто тебе сказал, что он мой король?» Задал встречный вопрос Юрий. «Неужели не видно, что я иностранец?» «Хм, вообще-то видно. И выговор у тебя непривычный, хоть и вполне понятный, и ведешь ты себя странно». По-моему, ты действительно иностранец, причем откуда-то издалека. Правда, все так и есть. Однако вернемся все-таки к тому, с чего начали. Этот колдун из ты кто он? Офицер, как раз наливавший из кувшина вино, удивленно поглядел на пиламенца. То есть как это кто? Колдун. Колдун и есть, что еще можно сказать? Он заколдовал моего коллегу, а сам умер, понимаешь? Мой коллега закатил глаза и ушел в лес. Хотя ему там делать совершенно нечего. Вот я и хочу понять, как его заколдовали, зачем, как его расколдовать и почему тысячи чертей умер колдун Борга. О причине смерти вышеупомянутого Борге Юрий уже почти догадался, но полной уверенности у него все же не было. Задумчиво отхлебнув вина, офицер поскреб свободной рукой выбритый подбородок и неопределенно пошевелил пальцами правой руки. Мне сдается, что будь я в состоянии отвечать на подобные вопросы, я и сам был бы колдуном, а не командовал бы оравой вооруженных балбесов. Логично, мысленно согласился Юрий. Ты ведь несколько умнее своих балбесов, поэтому и командуешь ими. Отведайте вина, почтенный офицер пододвинул кубок поближе к Юрию. Розовая рамская, нектар, я уверяю. Вина стоило попробовать, но для начала Юрий незаметно скормил капельку всеведующему менеджеру. Резюме оказалось малоутешительным. В вине присутствует яд нервно паралитического характера, в дозе недостаточной для смертельного исхода, но вполне способной вырубить Юрия на пару часов. «Вот гады», – подумал Юрий, – «любезничают с тобой, беседу ведут, и тут же отравленное вино подсовывают». Сам офицер дул вино вполне беззаботно, так что яд подсыпали не в вино, а в кубок Юрия. В общем, Юрий сделал вид, будто хочет что-то сказать, неловко повел рукой и выплеснул вино на скатерть. Офицер взглянул на это тоскливым взглядом, и одновременно Юрий почувствовал, что уважение к непонятному иностранцу у офицера прибавилось. Надо же, как ловко выкрутился. И яд распознал, и виду не подал. «Эй!» – рявкнул офицер в пространство – Ну-ка, прибрали тут мигом. Подростки в рекрутских плащах живо навели порядок. Заменили скатерть, вторично наполнили кубок. Юрий внимательно следил за манипуляциями аборигенов. Ничего подозрительного не заметил. И тем не менее, вторая доза тоже оказалась отравленной. Чертыхнувшись в душе, Юрий дал команду синтезировать противоядие. Медкомплект вколол под кожу капельку спасительной жидкости уже через пару секунд. Ухмыльнувшись, Юрий приподнял кубок. Твоё, мол, здоровье, служивый. И залпом осушил его. Как ни странно, на вкус вино оказалось очень приятным. «Розовое, говоришь? Раймское?» «Не дурно, не дурно». А задумчиво протянул офицер. «Да, мне тоже нравится». Глаза у него стали большими и удивленными, Уважение во взгляде еще добавилось. Юрий определенно набирал очки в этом, в общем-то, бестолковом и малоперспективном поединке. Впрочем, довольно быстро Юрий понял, что именно ему стоит сделать. «Ладно», — сказал он офицеру, — «вижу ты в колдовстве не слишком-то силен. Давай знаешь, как сделаем? Поскольку королю Барнигату интересны колдуны, сведи-ка меня к нему, а?» Офицер едва что не просиял. Видимо, он давно ломал голову над вопросом, как доставить нравного и очень опасного незнакомца в столицу и сдать королевской стражи. А то незнакомец от мечей отмахивается, арбалетные стрелы ломает, и без видимого для себя вреда пьет отравленное вино. Нет, ничего проще. Я как раз хотел отправить в райму курьера. Так поезжайте вместе. Охрану я удвою. Нет, утрою на всякий случай идет. Идет, согласился Юрий. Когда отправляемся? А прямо сейчас, если ничего не держит. Или держит? Нет, вздохнул Юрий, не держит. Вот только вино допьем. Офицер тут же отдал команду готовить лошадей. Выехали минут через сорок, под легкий винный шум в голове.